Сон никак не выходил из головы. Свете снились страшные сны, но обычно это было после просмотра ужастика. Бывало, она переживала за главного героя так сильно, что во сне сама попадала на его место. Но так страшно ей не было никогда. До сих пор мурашки шли по коже и начинал болеть живот. Чтобы отвлечься, Света решила сходить на прогулку. Свежий воздух наверняка поможет забыть об ужасах ночи. Выглянув в окно, она убедилась, что погода стоит прекрасная. Ярко светит солнце и на небе лишь легкие облака. Тогда Света решила не просто прогуляться, а еще и с пользой для организма. Быстро надела спортивный костюм, спортивную обувь и бегом навстречу новому дню. Пробежка по парку ранним утром. Что может быть лучше? Музыку в наушниках громче и посторонись. Пока нет кричащих детей и их визгливых мамаш. Пока собачники не вылезли загаживать чистые газоны. Пока угрюмые пенсионеры не оккупировали все ближайшие лавочки. С такими мыслями Света бежал уже второй круг. Все же сон испортил настроение и никак не хотел отставать. Тогда увеличим нагрузку, и Света побежала еще быстрее. За очередным поворотом она заметила такого же бегуна, только было надет уж больно тепло. Было даже издалека видно, что на нем теплые спортивные брюки и плотная серая толстовка с капюшоном, надетым на голову. С каждым шагом Света приближалась к нему. И чем ближе она была, тем больше в ее сознании разгоралась мысль, что этот человек ей знаком. А потом пришел страх. Она даже остановилась на месте. Не может ведь такого быть. Не может человек из ее сна бегать по тому же парку, что и она. Это какое-то мистическое совпадение. Подняв голову, Света обнаружила, что бегун скрылся за поворотом. Как раз за тем поворотом, что ведет на выход из парка. Глупость это все. Она резко мотнула головой и побежала в сторону выхода. В выхода стояли двое парней с велосипедами. И больше никого не было. Коря себя за излишнюю эмоциональность и трусливость, Света перешла на бег трусцой и в таком темпе двинулась в сторону дома. Она представила, как смеялись бы на дне ее подружки, расскажа она им сейчас эту историю. Парочка из них наверняка бы посоветовали обратиться к мозгоправу. Это уж точно стало бы историей недели. Света решила не давать повода и спокойно открыла дверь подъезда. У лифта стоял тот же бегун, что и был в парке. Капюшон был накинут на голову, и он ждал приезда кабинки. Не помня себя от страха, Света медленно стала пятиться на выход. Вдруг ноги подкосились, и она привалилась к стене. Тотчас же фигура начала поворачиваться в ее сторону. Не в силах шевельнуться, Света закричала и потеряла сознание. Пришла в себя свет от резкого запаха нашатырного спирта. Открыв глаза, она попыталась встать, но ноги по-прежнему не слушались. «Сидите, сидите!» – услышала она женский голос и повернула голову. Напротив нее сидел, а точнее сидела девушка. Полненькое лицо было обрамлено копной рыжих кудрявых волос. И это она была в этом спортивном костюме. Я только выключила наушники и хотела снять капюшон, как услышала, что кто-то крадется сзади. Начала оборачиваться, а тут вы начали кричать, а потом осели по стенке. Хорошо, что у меня в сумке есть небольшой набор лекарств. Я его всегда с собой на всякий случай ношу. Я полная и хочу похудеть. Вот и бегаю по утрам, а на шатырь на всякий случай. Вдруг станет дурно. Понюхал, и голова прояснилась. Пока Света слушала всю эту трескотню, голова начала соображать. И все-таки она повела себя иррационально. Ну что за глупость! «Откуда здесь мог взяться персонаж ее ночного кошмара? Что за чушь?» Испугалась, как маленькая девочка. «Спасибо вам большое за помощь», — сказала Света и медленно начала вставать. «Я тоже только после пробежки голова, наверное, закружилась». «Ничего, все в порядке», — ответила обладательница рыжих кудряшек. «Только почему вы закричали?» «Я кричала?» — недоуменно спросила Света. «Что-то не помню такого. Голова закружилась, а потом ничего не помню». «Возможно, вы переутомились. Давайте я вас отведу домой. Позвольте вам помочь. Меня, кстати, Верой зовут». «Спасибо, Вера. А меня Света. Не откажусь от вашей помощи». «Раз уж познакомились, давай сразу на «ты». Так проще будет». Вера подставила плечо, и Света встала с пола. Еще через десять минут она варила себе и новый знакомый кофе. «Надеюсь, ты не откажешься от чашечки?» – спросила она Веру. «Тебе сахар или молоко надо?» «Благодарю. Просто черный кофе. А у тебя здесь уютно. Квартирка небольшая, но вроде симпатично обставлена. Наследство от бабушки. Пришлось делать ремонт, а так здесь неплохо. Не царские хоромы, но жить можно. Я не сторонница излишеств. Но и не спартанская обстановка. Я же все же девочка». Света улыбнулась и посмотрела на свою новую знакомую. Вера очень внимательно на нее смотрела и казалось, что боится упустить хоть одно слово. Отличный кофе, заметила Вера. Не каждый может приготовить так вкусно. А ты тоже ради фигуры спортом занимаешься? Чаще всего да, ответила Света. Но сегодня решила просто пробежаться. Хорошая погода, в парке почти никого нет. Вот и решила проветриться. Ты извини, если я тебя напугала. Сама не знаю, что со мной произошло. Не переживай ты так, отмахнулась Вера. Какая ерунда. Я испугалась больше за тебя. Ты побелела прямо на глазах и рухнула, как подкошенная. А еще этот крик неужели ты не помнишь? Света стояла спиной, наливала вторую чашку кофе, но даже так почувствовала сверлящий спину взгляд Веры. Вы, не помню, соврала она. Все закружилось, а потом резкий запах на шатыря. Ну и ты на меня смотришь. Слушай, а вдруг ты беременна? Если это так, ты перестань себя так нагружать. Бегай трусцой. А лучше просто ходи пешком, или есть еще финская ходьба. «Даже лучше обычной. Спина не будет сильно болеть». «Спасибо за совет», — ухмыльнулась Света. «Но уверяю тебя, я точно не беременна. Мне сейчас забеременеть не проще, чем спеть с мансарат Кабалье». Вера вскинула брови, нахмурилась и улыбнулась. «А, шутка. Я иногда торможу. Не понимаю аналогии». «Значит, ты ни с кем не встречаешься. Ну, с мальчиками. Это принцип или так получилось?» «Так получилось», — грустно ответила Света. «Не стоит об этом». «Как не стоит? Передо мной сидит красивая девушка со стройной фигурой. Домовитая. Судя по порядку и чистоте, вокруг очень аккуратная. Неужели некому за такой приударить?» От такой напористости Света опустила глаза и почувствовала, как будто ее отчитывает за какую-то шалость собственная мать. «Желающие вроде как бы есть. Что-то у меня нет желания с ними общаться. Ты не переживай» если ты из тех девочек которые тоже предпочитают девочек то я не ханжа я все понимаю мне все равно какой человек ориентации главное чтобы не был моральным уродом. я только по мальчикам возразила света сейчас просто затишье ни с кем не хочется встречаться что то ты не договариваешь темнишь а впрочем это твое дело что я в него полезла всегда так как только вижу приятного человека у которого что то случилось сразу надо бежать и помогать. «Прости, что пристала». «Нормально все. Может, и стоит рассказать». Света на минуту задумалась и ее прорвало. «Есть на работе один коллега». Света рассказывала все подряд, как встретила Сергея в первый день на работе, что поначалу не испытала к нему никаких чувств. Коллега и коллега иногда пересекались на вечеринках, обычно на корпоративах, но иногда и на праздновании дня рождения общих знакомых. А совсем недавно взглянула на него другим взглядом и пропала. Он в тот момент с девушкой встречался. Вроде серьезно у него все было. Вместе отдыхать ездили, жить вместе собирались. Он рассказывал при мне Игорю, как они квартиру обустраивают. И вот в этот момент я почувствовала жуткую ревность. Я лучше и красивее, чем она. Почему он не обращает на меня внимания? А сделать ничего не могу. Не привыкла сама проявлять инициативу. Сережа с ней недавно разошёлся. Я пыталась обратить на себя внимание, но что-то не очень получилось. Даже на днях попыталась с ним поговорить. Я знала, что он собирается с друзьями в бар в пятницу. Попробовала его разговорить, а оказалось, что он уже кого-то пригласил. Я сразу же стену перед ним выстроила. Видела, когда он выходил с Андреем и Авдотей, что они пошли в соседнее кафе, оттуда уже вышел с какой-то девицей под ручку. Света так увлеклась рассказом, что не заметила, насколько сильно изменилась в лице Вера. Она буквально впилась глазами в Свету и старалась не пропустить ни одного слова. «Ты представляешь, как мне было обидно!» — с горечью сказала Света. «Ну что ему надо? Все при мне. Я не уродина. Вот что надо этим мужикам?» «Что мужикам надо, это мамочки всем девочкам рассказывают. А вот что надо твоему Сергею, это ты у него сама узнай». Я не могу давать советы, но может пора ему все рассказать, честно и открыто. Вроде по твоим рассказам он приличный человек. По крайней мере, ты для себя точно все решишь. Стоит ли он твоих усилий? Просто тебе говорить, вздохнула Света. Я никак не могу решиться. Я вообще думала, что он с Аленой пойдет. Это моя коллега. Я знаю, что он ее приглашал. Только что-то пошло не так. Алена заболела, и он пригласил еще кого-то. Но почему не меня? Ну ничего, скоро все решится. Света сама испугалась своих слов и посмотрела на Веру. Та сидела и внимательно ее слушала. На лице у нее было столько участия и понимания, что у Светы начали наворачиваться слезы. Ты только не плачь, Вера взяла ее за руку. Не стоит плакать. Что бы ни случилось, не стоит лить слезы. Ты же сама сказала, что у тебя во всем порядок. И в голове у себя наведи этот порядок если уж влюбилась и не можешь молчать скажи ему об этом неизвестность всегда страшит больше не получится с ним встретишь другого мне нужен только сережа уверенно ответила света я не хочу больше ни о ком думать он будет моим вера по прежнему держала ее за руку она решительно вырвала ее и достала телефон быстро пролистала несколько фотографий и повернула его лицом к вере вот посмотри Ну как в такого не влюбиться? А Вера очень внимательно смотрела на фотографию. На ней Сергей был в окружении нескольких людей. На фотографии был привлекательный мужчина. Он стоял с бокалом какого-то напитка и смеялся. Эту фотографию я украдкой сделала на одной из вечеринок. Тогда отмечали день рождения Алены. Она справа от него в белом платье. А слева его закадычный друг Андрей, а рядом с ним его девушка Авдотья. Андрей тогда анекдот рассказал, но они и смеялись. А мне так захотелось, чтобы этот момент не заканчивался. Я тихонько и сфотографировала. Симпатичный мужчина. И все же поговори с ним. Возможно, ты права. Мне уже надоело себя изводить сомнениями. Встретимся на работе, попробую с ним поговорить. Отличное решение, поддержала Вера. А теперь скажи мне, как ты себя чувствуешь? «Голова не кружится?» «Все хорошо. Мне значительно лучше. Надеюсь, что больше не буду падать в подъезде в обмороке. И как хорошо, что ты оказалась рядом». Они еще какое-то время поболтали на разные темы. Договорились иногда вместе бегать в парке, а потом Вера сослалась на неотложное дело и, распрощавшись, ушла. Света давно не встречала таких заботливых и внимательных людей. Но что она, как последняя идиотка, подумала, что это воплощение ее кошмара? В ее подъезде живет бабайка и сна и пугает одиноких женщин. Вера не оставила валяться ее одну на полу, помогла, довела до квартиры, и какая интересная собеседница! С ней казалось очень легко общаться. Она вызывала полное доверие, как будто старая подруга, с которой давно не виделись. А уж про Сережу она ни с кем так не откровенничала. На душе было мирно и спокойно. Решение принято. Скоро все решится.